Мрак сидел на срезе люка гондолы и ждал Катрин. «Они забрали моих киберов», — ныл за спиной Конан. «Сходи, пожалуйся», — бросил ему Тайсон. «Какие интересные дела могут быть у драконов с Катрин?» «Ты не понял. Киберы в курсе всех наших дел. Они все знают, все наши планы. Завтра об этом будут знать драконы». «Конан, включи компьютер. Настройся на перехват своих очков». Точно, обрадовался тот. Рядом с ним человек. Значит, информация идёт в компьютерную сеть. Можно послушать. Когда на экране появилась картинка с очков Дариана, мурак прогнал Конона и Тайсона от экрана. Несколько минут слушал, потом выключил компьютер и вернулся на срез люка. Фигурка в чёрной куртке уже бежала к бережаблю. О чём они говорят? спросил Тайсон. Иди за штурвал, приказал Мрак. Готовься к подъёму. Катрин, запыхавшись, подбежала к Дережаблю. Я сейчас тебе всё расскажу. Ты, наверное, меня убьёшь. Я не знаю, что теперь делать. Она хотела пройти мимо него в гандолу, но Мрак преградил рукой проход. Читай мысли, смотри в грядущее. Ты же это умеешь, сказал он. «Тайсон, подъем!» Винты взвыли, и дирижабль начал медленно подниматься. «Пусти!» — Катрин пыталась протиснуться мимо него в поднимающуюся машину. Но Мрак повалил ее на спину, сильно толкнув ногой в грудь. «Не бросай меня!» Она поднялась с бетона, подпрыгнула, схватилась за обрез люка. Мрак сбросил ее руку. «Мрак!» Катрин огляделась и побежала к якорю. Дейсон рубил якорь на канат, приказал Мрак. Трос упал на поле. Мрак, не бросай меня, лучше убей. Эта мысль пробормотал он и достал из кармана пистолет. Не надо, закричал Конон, пытаясь выбить оружие. Но Мрак отбросил его ударом кулака, передернул затвор и начал стрелять по маленькой фигурке, бегущей за дирижаблем. Гули взбивали фонтанчики в ног Катрин. Расстреляв всю обойму, захлопнул люк и лег лицом вниз на подвесную койку. Скорчившись на полу, схлипывал коном. «Не скули», — приказал мрак, — «она жива. Я дал ей шанс уйти наверх». «Ты стрелял в нее!» «Я стрелял рядом!» «Драконы будут думать, что я промахнулся!» И не осмелится вернуть её в Таул.